«От бабушки до Эстер» Эстер Русакова, 1909-1943 годы жизни, первой жена Хармса. Бабаля, мальчик, трестень, губка, рукой саратовской в мыло уйду, сырым с сиденьем, щениша вальги, кудрявый носик, платком обут Капот в балах скольжу трамваем, Владимирскую поперек, По сельницам с ирунду сваи Грубит татарину в окно. Мы улицу валунно лачим И валенками набекрень И желтая рука иначе Купается меж деревень. Шленый студень форсится шляпой, Лишь горсточка, лишь только три, Лишь насишь, валериной снята И тукается у витрин. Холодная бродяга брюхо вздымается на костыли, Резиновая старуха, а может быть, павлин, А может быть, вот в этом доме бабаля очередом Кондыжется семью попами соломенное ведро. Купальница поет карманы из улицы в прыщи дворов, Надушенная селью рябчика распахивается под перо, И, кажется, она Владимирская. Садится у печеря серёжками, как будто за город, А сумочку и на меня шнурованная, так и катится за бабаля коли ты репейником, простое платье, це и ленточку и головы. Пусть балабошит бабушка Бельгию и блины, Пусть озирается дохлая ростанную полынь, сердится кошечкой около кота, вырвется, вырвется, вырвется, Влад, шубкую оконью, ляженим в бунь, махоньким персиком, вихрь-табань, альдора-шишечка, миндора улька и фанька, и ситец, и я. Все. 1925 год.